Глава 29. Был весенний вечер. Саблин сидел один на квартире. Сын был в корпусе, Таня в институте. Вера Константиновна уехала с утра в Царское и не возвращалась. С улицы доносился стук копыт и треск колес по мостовой торцам, только что очистившимся от снега и льда. К Саблину пришел Облинисимов. Он был членом Четвертой Думы, чем очень гордился. Часто выступал с речами, красивыми, гладкими, полными либеральных лозунгов и... Пустыми. Он часто заходил к Саблину делиться своими впечатлениями о Думе и хвастать своими речами. Он и сейчас, уютно усевшись в большом кресле, полуосвещенном одной лампой, угоревшую на громадном столе кабинета, длинно и витиевато рассказывал, как громили они министра земледелия и министра внутренних дел. «Запросы, Саша, какие! Факты отыскали вопиющие к небу!» Если они честные люди, в отставку подадут. У нас есть такие молодчики, что на места ездят, и там всю эту муть поднимают. Понимаешь ли ты, клоака, форменная клоака, а мы за ушко да на солнышко. В Джаркенте, в день празднования трехсотлетия Романовых, буйные пьяные казаки топтали лошадьми и стегали нагайками таранчинцев. А каково! «Это насаждение русской культуры!» «Да правда ли, дядя? Я хорошо знаю и Семереченского губернатора, и командира полка тамошнего. Не похоже на них?» «Донесли!» — прошептал, разводя руками Облинисимов. «Приехали гонцы оттуда и донесли!» «А если донесли по злобе? Если доносчики сами гадкие люди? Да и может ли хорош быть доносчик?» «Ах, Саша, шпион, доносчик, который доносит по начальству, это гад. А тот, который осведомляет народных избранников о тех мерзостях, которые творятся чинами администрации, исполняет только свой гражданский долг». «На опасный путь становитесь вы, дядя. У вас две правды. Правда для нас и правда для них. Так и политическое убийство слева не убийство, а подвиг. А казнь справа — насилие и гнусность». М, «Ты знаешь, наша партия против смертной казни». «Дядя, я смею заверить, что первый противник смертной казни – это государь-император. Он страшится и ненавидит ее всеми силами души. И вешает. И расстреливает. Но что же делать, если есть люди, которые проповедуют убийство и поджоги? Есть люди, уничтожающие Россию. Это борьба. И в этой борьбе больше крови пролито теми, кто идет против царя. «Собери всю кровь невинных городовых, генералов и офицеров, стражников, солдат, случайных прохожих, которые погибли от бомб, и поверь, что она зальет и потопит тех преступников, которых за это казнили». «Наша партия против политических убийств», — сказал Блинисимов. «Но убийства продолжаются, усадьбы горят, помещики боятся жить в своих домах, построенных дедами и прадедами, и озверелый народ нищает и гибнет. Вот уже восьмой год работает Государственная Дума. И что дала она? Слова, слова и слова. Много прекрасных слов и ни одного дела. Стало легче жить? Где свобода? Стоит разоренный Прибалтийский край. Морские офицеры боятся своих матросов, памятуя лейтенанта Шмидта. Офицеры стали подлаживаться к солдатам. Было что-то твердое и крепкое. Вы разжижили это и ввели дух критики и самооплевывания. О не говори так саша помни то что сказал Макаров помни войну Рок преследует россию Макаров и кондратенко погибли, а куропаткин остался целый невредим Стесселя судили, судили Цусима, а рождественский а Мукден...» «Нет, саша россия загнила она на 200 лет отстала от европы и без думы она никогда не нагонит ее Но что сделала дума Как что? Да разве ты не видишь, как Дума восстановила армию? Военный министр просит одно, а Гучков дает больше. Требуйте, берите то, что нужно, но помните одно, что армия не для парадов и игры в солдатики, а для защиты Родины. Сухомлинов говорит о петлицах и выпушках, а комиссия обороны, о тяжелых пушках и пулеметах. Это мы прибавили содержание офицерам, это мы говорим о правах офицерства. «Государь об этом не подумал. Ему министры этого не сказали. Это сделали мы, Дума!» «Вы дали на грош, а взяли на рубль. Вы внесли политику в армию. Появились и у нас младотурки. Я временами не узнаю русского инвалида. А что пишет разведчик? Военный голос? Прикрыли. И слава богу!» «Неисправимый реакционер. Мы возродим Россию!» О, дайте Думе только работать! Не бежите ее, и мы создадим великую Россию! Надо сделать министров ответственными перед Думой. Надо сделать так, чтобы Дума составляла кабинет. Полная конституция? Да, полная. Что же говорит и генерал Пестрецов? Это говорят все те, кто любит Россию. Ну хорошо, допустим, что это так. А готов у вас кабинет министров? Готовы люди, которые могли бы в полном сознании и своей ответственности перед страной вступить в управление государством и толкнуть его на путь прогресса? Мы как-то не думали об этом, но Поливанов или Гучков мог бы стать военным министром? Штатский во главе военного министерства? И знаешь, Саша, это может быть даже лучше. Он очистит атмосферу. Без знания бытовой кого он сломает армию. Ну хорошо, Гучков. А дальше-дальше? Да трудно сказать. Поднимется борьба партии, каждая даст своего. Вот у нас Милюков или Родичев, ума палата. Эсэры дадут Керенского. Найдутся. Поднимется грязня партии за власть. Будут давать своего, не считаясь ни с умом его, ни с талантом, ни с подготовкой к той работе, которая ему предстоит. Нет, дядя, России не то нужно, и не того она ожидает от думы. «России нужны люди, такие творческие гении, которых умели откапывать Петр и Екатерина. Нужны Меньшиковы, Шереметьевы, Брюсы, нужны Потемкины, Ломоносовы, Бецкие, нужны люди, которые ввели бы к прогрессу и славе, Они топтались между входящими и исходящими и отчетами Думы. Где эти люди? Назови мне их, и я пойду к государю, и я умолю его поставить их во главе управления, дать им власть». Творчество ответственно, оно никогда не было уделом коллектива. Комиссии и комитеты, сваливая ответственность один на другого, никогда не дадут ничего сильного и могучего. Мадонну Рафаэля творит один художник, а не комитет художников. Потому она и Мадонна, дядя, назови мне людей, имена. Людей, людей мне дай, гениев, талантов, силы любви к отчизне и беспредельной преданности ей». Чтобы душу свою полагали на нее, был Столыпин. Убили его. Вид ты оказался предателем и масоном. Ну кто же, кто же? Людей, талантов, гениев. Но они родятся веками. Ты молчишь, дядя. Ты молчишь. Их нет.